КОЛДОВСКОЕ ПЛЕМЯ Проспал причник на диво долго, и петухов не услышал, и солнце не ощутил. А, впрочем, и не мудрено, почитая, четыре дня в седле провел. Хотел отдохнуть, пока бывшие черносотенцы в засеченном наряде до да, Тати Волошински все планы перепутали. Ну да ничего, все равно в дорогу раньше полудня он не собирался. Зализа поднялся, сладко потянулся, щурясь на пробивающиеся сквозь пергаментную пленку лучи, подобрал лежащую на полусаблю и вышел на крыльцо. От вчерашнего ненастья не осталось и следа. На чистых бескрайних небесах ослепительно сверкало солнце. Ни единое дуновение ветерка не колыхало воздух. От за ночь земли поднимался видимый простым взглядом пар. Петух, стерегущий пасущихся вокруг овина кур, приподнялся на тонких красных лапах, вытянул шею и, хлопая широкими коричневыми крыльями, хрипло закукарекал. Неподалеку низким долгим мычанием откликнулись коровы, донеслось конское ржание. «Молодцы!» Тивком принял отчет от своей живности опрычник. Сбежал по счастливым всеми ступеням. У колодца разделся снял крышку, уцепившись за длину жертв журавля, опустил кадушку в темную глубину. Услышав далекий всплеск, поднял наверх и решительно вылил себе на голову. — Ох, пресвятая Богородица и семнадцать ангелов! Хорошо! — Еще лучше было бы стопить баньку, но на это простое удовольствие у Зализы уже полторы недели не хватало времени. Подняв из колодца еще ведро, опричник вылил воду в почти опустевшее корыто для скотины, положил крышку на место и пошел назад в дом. — портно чистая дать, семён Прикофич! — встретил его в дырях простоволосая милетина. Зализа никак не мог привыкнуть, к ее выпирающему вперед большому животу, но во всем остальном она ничуть не изменилась. Слегка подрумяненные щеки, длинная коса, округлые плечи, голубые глаза. «Давай!» Он отдал ей старое споднее и, не удержавшись, провел ладонью по белой шее. «Холодно!» испуганно пискнула девица. А только рассмеялся, уходя в свою комнату. Немного попрыгал и помахал руками, разогревая кровь. Спустя минуту скрипнула дверь. Мелетина протянула чистое споднее. Зализа взял одежду, положил ладони на живот. — Ну, как? — Брекается, — смутилась девка. — Наружу просится. — Стол накрыть, семён прокофич Да, засечники скоро прискачут. С ними и поем э Может, гычки с юшкой? Это давай, это не еда. Махмору кое-причник. Наскоро перекусив, он присел на ступенях крыльца, тщательно проверил режущую кромку своей сабли. Потом взял тряпицу и старательно прошелся по пластинам юшмана, по шлему, по наручням, полируя металл до зеркального блеска. Этого неторопливого занятия Хватило как раз на два часа. Как только опричник отложил доспех, издалека послышался дробный топот. Оба его воина торопились к воеводе, ведя в поводу заводных коней. «Лукерь, я — Лукерья, стол накрывай! — крикнул в дом зализа и пошел на лужок за полем ловить и садлать коней. Точнее только одного, второй всегда шел за ним на легкие. И только после этого пошел одеваться. День обещал выдаться жарким, но хочешь, не хочешь, а без брони уходить на пробежье нельзя. Если сейчас случится, облачаться будет поздно. Это только шлем быстро накинуть можно. Без плотного поддоспешника от юшмана толку мало, а потому поверх исподнего приходилось надевать рубаху из плотного войлока и парится в ней днями напролет. По весне и осени такая одежка, наоборот, хорошо грела, и нередко радовался, что жребий занес его в северную пустошь, где весна и осень занимали большую часть года. За столом Зализа повел себя, как настоящий барин. Для каждого из воинов была поставлена своя плошка, а опричник ел и вовсе, из Меденицы. Кометии, похоже, впервые в жизни видели сарацинское зерно, несколько кебелей которого прищик из интереса купил у Афени из почапа. А потому с удовольствием, умяв щи, к сорочинской ярмарке отнеслись с немалым удивлением и подозрением. И вместо сыта Лукерия дала засечникам яблочно-клюквенную уху. Ее же залила и в Турсуке на дорогу. Что домохозяйка собрала ему в дорожный мешок, зализа смотреть не стал. Баба опытная, лишнего не кинет, ненужного не даст. Но он проверил только оружие, которое, кроме пики, почти всегда находилось при нем, и взметнулся в седло. Лукерия перекрестила всадников. Осип и Агарий низко поклонились ей прямо с коней, и маленький отряд углубился в начинающийся в одном гоне от барского дома Ельник. До Тярлева проскакали примерно за час этот спрятанный в глухой чащеве хутор, состоящий из единственной избушки, в которой вековал в одиночку старый Бортник и ограничивал, согласно грамоте, земли Степана Зализы с севера. Опричник его из за деревню не считал со стариком, про которого ходили самые темные слухи, ни разу не разговаривал. Выглядел Бортник так, словно прожил уже не век, а все три, и должен со дня на день попросить разобрать над собой в избе угол. Однако каждое лето он дважды трясущейся старческой походкой выбредал из леса, оставлял на крыльце барского дома братину с медом и уходил обратно. — Эх, помрет Бортник, и не станет на земле деревни Тярлева, который раз покачал головой за Лиза. А жаль, и деревни жаль, и меда, что отсюда приносят, тоже жаль. Всадники поворотили коней налево. Впереди в паре верст лежало очередное болото. Погибать его пришлось почти два часа. Зато, перейдя вброд безымянный ручей, в косую шириной. Засеченный отряд выбрался на обширный луг, заоблачиваемый по весне и осени, но зато пересыхающий летом. Скочи, не хочу. Через пару верст впереди зашелестели кронами березы, оконимляющие два мелких озерца. Проход между ними имелся только один, и отряд снова сбился вместе, втягиваясь на узкую тропу. За озером тропа раздваивалась, налево на запад уходила дорожка к Вилозе и Инойлову, угодьем служилого боярина Михайлова, и дальше в круг болот на Копорье, и направо к камышовым берегам Невской губы, к богатым муткой протокам, а если дальше, то и к самой Неве, сквозь здешние комаринные топи. На самом розсахе у маленького бездымного костерка сидел на седле кудрявый рыжий воин в простенькой кольчуге с зерцалом и вдумчиво, никуда не торопясь, обгрызал глубинные косточки. Птица явно была не первой, судя по количеству перьев и костей, рассыпанных по траве. Неподалеку два расседланных коня пощипывали травку, густо растущую в редком березняке. «А ты что здесь, Феня?» Удивился опричник, поглаживая ладонью шею коня. Василий вчера в вечеру ладью на той стороне губы видел. Воин спешно заглотил последние кусочки мяса, уцелевшие на ребрах, отбросил обглоданный скелет и вытер пальцы о траву. Он к горловине жоры подскакал следить, а я к вам навстречу. — Кто? — На Свенов похожий, — неуверенно предположил воин голова 10 торчала Костер сгли. Толку-то! Темнело! Седлая своего гнедого, Феофан распорядился за лиза, спрыгивая на землю. Поехали! Пока рыжий засечник собирался в дорогу, остальные немного размяли ноги, позволив лошадям пощипать траву, а затем все вместе устремились по ведущей к Неве неизменно влажной тропе. Верст через пять ручей, ставшие немного шире, пришлось пересечь в обратном направлении, перевалить череду поросших низким и вняком холмов. Под копытами больше не чавкало, кустарник сменился березовыми рощами, перемежающимися с небольшими прогалинами. Широко рысью отряд преодолел последние вёрсты и вышел к Неве, точно у устья и жоры. Василий Дворкин так же, как и его напарник, предоставил конец самим себе и валялся на невысоком берегу среди коричеватых колосков спелой травы. Но он настолько расслабился, что скинул не только шлем, но и куяк. Набернувшись на топот, он выплюнул недожеванную травинку и недовольно морщить поднялся. Пару часов назад они мимо прошли, Степан, тринадцать голов Все при доспехах, две пищали. Кто такие, непонятно. То ли Чуть, то ли Жмудины, то ли Свены. На литовцев озорующих не похожи. Драны какие-то, нечесанные. Для корсаров гонзейских струк маловат. В ладогу не войдут. Новгородцы с Орехового острова их сразу на дно пустят. Мачта опять же съемная. думаю, хотят они вверх по реке какой подняться. Заселение встречное, обхапать. И Жору мимо прошли, дальше двинулись. Проводник был. — На местных никто не похож, — покачал головой Василий. — Дайте коням отдохнуть, запарили совсем. Далеко против течения не уйдут. Зализа послушно спустился с седла, мысленно гадая, куда сунется очередная шайка из разбойничьих западных земель. Выше по течению в него впадала тесна, Речушка широкая, глубокая, для кораблевождения удобно. Но вот течет она через такие топи, что вода в ней черна, как деготь. Первая деревня на ней аж в вудели боярина Харитона, и так далеко незваным гостям не подняться, терпения не хватит. Хорошо бы шайку понесло туда, но тогда их можно просто подождать а как покатиться вниз по течению, встретить острыми стрелами. Кто-то из статей может и уцелеет, но больше на порубежье не появится. Но если их понесет на мгу, тогда лихих людей надо ловить на ночлеге и брать на копье. — Эх, пик-то с собой нет! — хлопнул себя по батарлыгу Зализа. — Ничто, конями в общем — прижался лицом к морде своего гнедого Феофан. — А их всего чуть больше десятка. — Ладно, седлай заводных, — решил опричник. — Скачем следом. Река Ижора при впадении в Неву расширялась почти вдвое, но мелела раз в пять. По податливому перску уложенному течением в длинной продольной волны, пять раконников перебрались через нее и пустили коней в намет. Горловину Ижоры от Тесны отделяло всего шесть тверст лесной тропы, ведущей по сухому, но изрытому оврагами берегу. Это заняло всего полтора часа пути. Но к этому времени к Невским берегам подкрались сумерки, медленно скрадывая дневной свет. Как не хотелось за продолжать погоню, но пришлось разрешить привал. Засечники расцедлали коней, Насыпали им в торбы ячменя, по склонам в сгорка, чтобы не увидели с воды, развели костер. Зализа стал разбирать свой мешок и обнаружил переложенных крапивой копченых лещей. Рыба пришлась как нельзя кстати, не пришлось тратить лишнего времени на жаркую варку. Лещей поделили на всех, запили яблочной ухой и, распределив очередь, сторожи улеглись спать. Перед рассветом, в самые остуденные минуты ночи и в пору самых сладких снов, за Лизу растолкал Осип, на этот раз одетый в толстый стеганый тегеляй. «Сеча, кажись идет твоего, да?» «Да ты чего?» — оглядел безмятежно спящих товарищей опричник. «Где?» «Слушайте!» Ночной воздух донес хлопки, похожие на очень далекие выстрелы из пищали, чьи-то более близкие выигрыки. Может, струк какой на свенах наскочил? Ну, Послышались новые хлопки, и залеза решительно вскочил. Понимая всех, сядлаем коней, может, на привале Татикова застали. войны действовали с привычной быстротой. Не прошло и получаса, как они переправились через глубокую холодную тесну, доходящую коням выше стремян, и наметом помчались вперед. Там в чистое небо поднимался столб дыма, и теперь стало совершенно ясно, приблудившаяся из западных земель шайка жгла какую-то деревню. Вдохнувшие лошади шли ходкой, и скоро стало ясно, что дым поднимается где-то довольно далеко от до Амгии. «Знаю», — вспомнил Зализа, «есть там чухонское становище на два дома». «Только в кого они там стреляли?» Шум сечи давно стих, и задолго до становища опричник, прихватив с собой Агария, спешился и пошел вперед. Спустившись к самой воде, они пробрались через растущий по наволоку густой кустарник, постоянно выкашиваемому чухонцами лугу, и... «Господь, заступник наш всемилостивший, помилуй меня!» Испуганно перекрестился лет «Спаси, помилуйся, охрани грешным раба твоего, Агария!» Опричнику Зализе тоже очень хотелось перекреститься, но руки его внезапно онемели и не желали повиноваться своему владельцу. А на поле перед дозором засечников стояло множество больших ярких кочек — синих, оранжевых, алых, желтых. Между ними бродили люди — Некоторые в странных платьях, еще похожих на человеческие, но многие вовсе непонятно в чем. Впервые в жизни стоящие на берегу русской реки ливонские шатры вызвали вопричники не ненависть, а радость узнавания. Впрочем, помимо ливонцев и людей в странных платьях, на лугу мелькали и воины в родных русских доспехах. «Это шабаш, воевода!» Внезапно понял Агарий. «Ведьмы, колдуны!» И ладья это на шабаш плыла. «Колдуна какого-то везла Это же чухонцы, воевода! Известно дело, колдуны они все, Чародеи, христи Шабаш затеяли! Бежать надо, воевода! Заметят, в котов черных превратят, Али в кабанов сальных! Сперва кататься станут, Потом сожрут сырыми!» С этими словами... Старый воин начал потихоньку пятиться и пятиться. В какой-то момент его нервы не выдержали, и он кинулся бежать. Агарий мчался со всех ног, не разбирая дороги, проламываясь сквозь кустарник, начисто забыв, что всего в паре гонов его поджидат остальной отряд. Со всего хода он наскочил на свою лошадь, отлетел на пару шагов назад и плюхнулся на землю. Спустя несколько секунд следом выскочил за Лиза и сходу несколько раз огрел деда плетью. «Ты что ломишься? Дорогу не видишь? Выдать нас хочешь?» А Гарри сжался, потихоньку приходя в себя испуганно напомнил. «Так колдуны ведь! А что вы там узрели такое?» «Три десятка русских дружинников, полста полсталионцев и еще полтораста, не знам о кого». Зализа покосился на деда. На колдунов похожий Откель здесь, — удивился Василий. Только одна лодка мимо засеки проплыла. — А может, остальные снова города пришли? — подал голос Феофан. — По новой измене с ливонцами сговариваются. — Тогда Струги и с той стороны от стойбище Чухонского сразу ухватился за первую правдоподобную мысль опричник нужно обойти этот стан в круг посмотреть зализа поднялся в седло надел и тщательно застегнул шлем только таиться надо с ревностью услышат нас не сдобровать чухонцы ухитрились поставить свое стойбище чуть ли не на единственном окрест в сухом месте и огибать колдовской стан пришлось густо поросшим брусникой рыхлым торфаником в которой ноги лошадей проваливались едва не до колен. Но засечники прошли и приблизились к Неве кленовой рощей. Отсюда хорошо виднелся берег со странными разноцветными холмами, шатрами, крытыми шкурами и шалашами. Однако на воде покачивалась одна единственная маленькая ладья. — Воевода! — шепотом окликнул за Лизу Осип и указал в просвет между деревьев. Там по тропке с холма спускалось семеро, даже непонятно кого. У первого все темно-синее платье распиралось по всему телу какими-то непонятными буграми, на руках, на груди, у живота, на ногах. Следом двигались невероятно тощие, хотя и на голову выше любого из засечников девки в синих портах и тонких куцых душегречках, таких куцах что из-под них проглядывал голый живот двое парней оделись в одноцветные скоморошенные костюмы, а самый последний постоянно выпускал изо рта сизый дымок колдуны часто часто начал креститься агарий Не никак к ореховому острову потянулись пошептал феофан зализа облизнул сухие губы к ореховому острову означало к новгородцам. Табричник тронул коня, рощи вышел на тропинку и, таясь, двинулся следом за чародеями. Те двигались вперед, как зачарованные, не оглядываясь, не прислушиваясь к происходящему вокруг, не стремясь скрыть звук шагов. Зализа начал потихоньку сокращать расстояние, перестав бояться, что засечников заметят. Отмахав, немногим меньше двух верст, колдуны остановились на небольшой полянке, сгрудились кучей, я Епричник увидел, как изо ртов у всех повалили дымы. Чухонские чародеи створили нечто непонятное, но наверняка страшное и гнусное. Возможно, накладывали порчу на здешние воды и земли, на людей и правителей, изводили текущую по святой Руси Божью благодать. У зализы остро засосало под ложечкой, страшной судорогой свело живот изводят, — понял он, сатанея, откатящегося со стороны колдунов ужаса. — Детей и сестер наших изводят, жанны матерей. холодная как колодец, наводая рукой, он сжал рукоять сабли и потянул ей с ножен. — Руби их, — приказал опричник, тихим, словно утренний туман голосом. на его услышали все, и застечники почти одновременно кинули своих лошадей в стремительный головок. «Ха! Ха! Ха!» — весело мелькал клинок, мучающегося первым за Лизой, и семён видел, что плоть колдовская, такая же мягкая и податливая, как и у обычных людей. Чародей состоят из тех же мяса и костей. Промчавшись до конца поляны и уложив троих из них, опричник почти успокоился, развернул коня, увидел — как взметнулись клинки над последней уцелевшей девкой. «Нет, не трожь!» — крикнул он, но слишком поздно. Стальные клинки растерзали мягкую плоть, превратив ее в кровавое месиво. «Эх вы!» — укоризненно покачал опричник головой, подъезжая к березе и вытира саблю, собранную в горст листвой. «Полонянина ни одного не расставили. Кого про шабаш нынче спросить?» Кого про связи с новгородцами пытать? — Так воевода, — оглянулся за поддержкой на соратников Осип. — А как бы она с глаз положила? — Так бы и сняла, — отрезался Лиза, и воины с облегчением рассмеялись. Страх с души спал. Им удалось без труда порубить семерых колдунов. Стало быть, и другие отнюдь неуязвимы. Был бы клинок остер, до да рука тверда и никакое чародейство не поможет задумавшим Крамолу предателям. — Будет язык, Семен, — заверил опричник Василий, — сегодня же и будет. — Снова пал идет воевода, — вытянул Осип руку в сторону колдовского стана. — Никак и еще раз деревню жгут. Зализа молча толкнул пятками коня и помчался к поднимающемуся в небо столбу дыма.